Глава 8 Джойс держит Ибрагима за левую руку. Она слегка пожимает ее, пока он говорит. Элизабет держит другую руку. Рон приткнулся у дальней стены на максимальном расстоянии от лежащего в постели друга. Но на глазах у Рона блестят слезы, а такого Джойс еще не видела, так что пусть себе стоит, где хочет. В носу у Ибрагима трубки, Вокруг туловища толстая повязка, на шее жесткий воротник, в локтевой вене — капельница. Он разом будто выцвел, выглядит сломленным, испуганным и, как Джойс вдруг понимает, старым. Но он в сознании, сидит под подушкой и разговаривает. Медленно, тихо, явно преодолевая боль, но разговаривает. Джойс склоняется к Ибрагиму, чтобы услышать его. «Знаете, парковку можно оплачивать через телефон. Очень удобно». «До чего дошел прогресс?» — говорит Джойс и снова пожимает ему руку. «Ибрагим?» — вмешивается Элизабет. Такого мягкого голоса у нее Джойс еще не слышала. «Прости, но не надо сейчас рассказывать нам о парковке». Мы хотим узнать, кто это совершил. Ибрагим кивает, насколько позволяет ему воротник, и делает неглубокий вдох, превозмогая боль. Он высвобождает ладони из рук Элизабет и пытается поднять палец, но сдается, не справившись. Ладно, но это приложение действительно хитроумное. Надо просто... Вдруг распахивается дверь, и в палату вырываются Донна с Крисом, Они сразу устремляются к кровати. «Ибрагим!» — вскрикивает Донна. Джойс уступает ей его руку. Они все держат ее по очереди. Крис заходит с другой стороны и стучит пальцем по изголовью кровати, смотрит на Ибрагима и пытается улыбнуться. «Ну вы нас и напугали!» Ибрагим кое-как умудряется поднять большой палец. «Мы должны знать, кто это сделал, понимаете?» говорит Донна. «Вы бесспорно должны поймать того, кто это сделал», поправляет Элизабет. «Да, извините, Элизабет», — отвечает Крис. «Мы не успели раскрыть это дело за те девять секунд, что здесь провели». «Не ссорьтесь», — вмешивается Джойс. «В больнице нельзя». «Вы можете говорить, Ибрагим?» — спрашивает Донна. Он кивает. «Кто бы это ни сделал, мы их найдем», «Поместим в комнату без камер наблюдения и заставим об этом пожалеть». «Умница, девочка!» — кивает Элизабет. «Настоящий офицер полиции!» «В ста ярдах от вашего участка!» — Рон тычет в Криса пальцем. «Вот до чего дошло! А вы тем временем хватаете людей за неправильную сортировку мусора!» «Ладно тебе, Рон!» — останавливает его Джойс. «Я был на фитнесе!» оправдывается Крис. «Ну, это все объясняет», восклицает Рон. «Ничего не объясняет Рон», одергивает его Элизабет. «Так что помолчи, не мешай Крису с Донной работать». Крис кивает ей, присаживается на краешек кровати и смотрит на Ибрагима. «Если вы что-нибудь запомнили, хотя бы что-нибудь, нам это очень поможет». «Понимаю, все, наверное, смешалось, но вдруг какая-то деталь». «Только если вы в состоянии», — подсказывает Джойс. Ибрагим снова кивает и начинает говорить, медленно останавливаясь, чтобы переждать боль. «Я мало что запомнил, Крис. Понимаете, обычно я хорошо запоминаю подробности. Конечно, это прекрасно, хоть что-нибудь. Их было трое. Двое белых, один азиат». Я бы сказал, бангладешец. потрясающий Ибрагим. Что-то еще? Все на велосипедах. Один велосипед «Каррера Вулкан», второй «Норко Сторм 4», а с маркой третьего я боюсь ошибиться, но, возможно, это «Вуду Банту». «Хорошо», — говорит Крис. «Все трое в одежде с капюшонами, у одного...» бордового цвета «Найк» с белыми завязками, у двоих других — чёрный «Адидас». Кроссовки — белые «Рибок», белые «Адидас», а третьи — забыл. Ибрагим виновато смотрит на Криса. «Да, понимаю», — отзывается Крис. «Я точно помню, что у одного из белых мальчиков были часы на бежевом ремешке с голубым циферблатом, а на левой руке у другого белого... Татуировка. Три звезды. У бангладешца рубцы от прыщей на правой щеке. У одного еще на лице я заметил раздражение после бритья, но это быстро проходит, не думаю, что продержится до завтра. Еще видел дыру на джинсах, а в ней кусочек татуировки на бедре. Мне показалась это эмблема какой-то футбольной команды. «Брайтон» или «Хоуф Альбион». И я разобрал буквы М, П, И, О, Н. Это, может, значит «чемпион», но присягнуть я не готов. Боюсь, это все, что я запомнил. Все в каком-то тумане». Джойс улыбается. «Молодец, Ибрагим». «Хм, честно говоря, я так много и не ожидал», — признается Крис. Мы выследим их по уличным камерам и эти велосипеды найдем. Мы их достанем». «Спасибо», — говорит Ибрагим. «И еще я знаю, как зовут того, кто первым на меня напал. Это пригодится? Вам известно имя?» Когда я уже лежал, они закричали «Ходу Райан!» «Ходу Райан?» — повторяет Крис. «Вот он-то вам и нужен» вмешивается Рон. «Он ваш. Хватит тут болтаться. Вступайте и арестуйте Райана». «Если я арестую всех местных Райанов с криминальным прошлым, нам не хватит камер», — говорит Крис. Входит сиделка, и Джойс все понимает по ее лицу. Она встает. «Нам пора. Мы мешаем медсестрам работать». Все по очереди бережно обнимают и целуют Ибрагима, а потом гуськом выходят за дверь. Задерживается только Рон. «Идем, Рон!» — зовет Джойс. «Домой пора!» Рон переминается с ноги на ногу. м, -м я останусь». «Останешься здесь?» «Да, просто мне пообещали раскладушку и разрешили остаться». Рон неловко пожимает плечами. «Составлю ему компанию. У меня айпад, можно кино посмотреть». «Я давно хотел увидеть один корейский фильм», — вставляет Ибрагим. «Только не его», — отвечает Рон. Джойс подходит к Рону и обнимает его, чувствуя, что он смущен, как и она. «Пригляди за нашим мальчиком». Она выходит за дверь, и пока та закрывается, видит, что Крис и Донна совещаются с Элизабет. «Телефон просто выхватили, так что экспертиза ничего не даст», — говорит Крис. «И свидетелей, как мне сказали, не было. Камер наблюдения там тоже нет, они наверняка об этом знали. Конечно, по описанию Ибрагима мы их найдем, но на допросе они рассмеются нам в лицо». «И отправятся на все четыре стороны, чтобы проделать то же самое с кем-нибудь еще», — добавляет Элизабет. И вы позволите выйти им сухими из воды после того, что они сотворили с Ибрагимом?» Крис озирается, убеждаясь, что вокруг все свои. «Конечно, просто так мы их не отпустим. Мы возьмем их, это я обещаю, помурыжим немножко, но кроме этого я и Донна ничего сделать не можем». Элизабет смотрит на него. «Мы с Донной, Крис, сколько раз проходили?» Крис пропускает упрёк мимо ушей. «Но я достаточно хорошо знаю вас, Элизабет, чтобы предположить, вы, вероятно, сумеете что-то сделать. Вы, Джойс и Рон. Продолжайте», mm — -hmm. говорит Элизабет. «Я слушаю». Крис обращается к Донне. «Донна, кто подходит под описание Ибрагима? Имя, одежда, татуировка». «Полагаю, это Райан Бэрт, сэр». Крис кивает и оборачивается к Элизабет. «И, по-моему, тоже. Райан берд «Райан берд повторяет Элизабет. «Это утверждение, а не вопрос. Информация заперта в сейф и никуда не денется». «Так что мы сейчас пойдем его задержим, допросим, услышим в ответ «ничего не знаю», а потом отпустим, и он уйдет с ухмылкой на физиономии и с осознанием, что ему опять все сошло с рук». «Нет, на сей раз не сойдет», — говорит Элизабет. «Никому не позволено обижать Ибрагима». «Я надеялся это услышать», — кивает Крис. «Вы ведь знаете, как много все четверо значите для нас, да?» «Знаю», — отвечает Элизабет. «И надеюсь, вы оба тоже знаете о нашем отношении к вам». «Знаем», — говорит Донна. «А сейчас пойдем и задержим Райана Байерда», «И помилуй, Господи, его душу». «Не думаю, что Бог ему поможет», — замечает Джойс, глядя на то, как больничный носильщик вкатывает в палату Ибрагима раскладную кровать.